Глава двадцать восьмая. Нина. Я слышала каждое слово дочери, и захлебываясь от горечи, что сочилась из ее слов, словно крови свежие раны, тихонько выла под дверью. Видеть моего Варламова таким, каким видела его сейчас, оказалось настолько больно, что у самой ноги отнимаются, а он все такой же гордый, не сломленный, но уже не так силен, как раньше, потому что раньше у него были мы, а теперь лишь воспоминания о некогда счастливой, любящей семье. Если пробить фундамент, рухнет весь дом, так и он. Мы были его опорой, а когда он выбросил нас из своей жизни, ее не стало, стержень вынут, и славе не остается более ничего, кроме как злиться на себя, на свою боль, слабость. Я накричала на него, а он молчал, ни разу не перебил ее. Слова моей маленькой девочки вбивались острыми гвоздями в виски, резали сердце острым лезвием, словно сама истина из ее уст сошла. Кто там сказал, что детям взрослых не понять? Она понимала, видела нас насквозь и говорила правду. Все так и есть. Я реву по ночам, закрывшись на кухне, или уткнувшись в холодную, вечно сырую от слез подушку. Он там. В одиночестве сходит с ума. А что при этом чувствуют наши дети? Каково им выносить все это? Они не настолько малы, чтобы не замечать, как наша жизнь рушится. Не в силах выносить все это, снова сбежала на кухню и, вытерев слезы, достала из духовки пирог. Разложив его по тарелкам, сделала фруктовый чай и, водрузив все на поднос, на дрожащих ногах пошла к ним. Когда толкнула дверь, и она открылась, все трое резко замолчали, выровнялись. Яна подбежала ко мне, чтобы помочь, а Варламов вздохнул, провел ладонями по лицу и повернулся к сыну. — Сбегай за Игорем, он в подъезде ждет, нам пора. Кирилл поджал губы и, нехотя, потопал прочь, по пути зло толкнув Яну. — Отвали, придурок! — рыкнула на него дочь но никто из нас так и не сделал им замечания. Варламов прожигал меня своим тяжелым взглядом, а я смотрела в его глаза и видела там адское пламя, что пожирает его душу. Пламя, в котором он намеренно сжет себя, дотла испепеляет. «Может, останешься?» — выдохнула и тут же спохватилась. «На обед. Я приготовила ваше с Яной любимое жаркое». Его кадык дернулся. А зрачки сузились. «Зачем?» «Что зачем?» Протянула настороженно, Краем глаза замечая, Как Яна выходит вслед за Кириллом. «Зачем просишь, чтобы остался? Ради детей? Или сама этого хочешь?» «Не хочу», — вырвалась раньше, Чем успела подумать. «Но оступать уже некуда. Не хочу, потому что мне тяжело Находиться рядом с тобой. Но мы в первую очередь должны думать о них. Яна с Кириллом хотели бы, чтобы ты остался. Ненадолго, разумеется. Они и надолго были бы не прочь. Но тогда я не выдержу, сломаюсь, впущу его снова в свою жизнь. А это в мои планы не входило, от слова совсем. Да, ты права. Согласился неожиданно и опустил взгляд на мой живот. Прежде всего они. Трудно было понять, о чем он думает. Но я и не пыталась. Что это изменит? Обед прошел давящий на подсознание тишине. Дети с удовольствием ели мясо, поглядывая на отца. Он задумчиво жевал, уставившись в тарелку. А я так и не смогла проглотить ни кусочка. Так не кстати начали всплывать в памяти счастливые моменты нашей жизни, когда вот так же сидели за столом, только не молчали, как сейчас, а болтали и смеялись. И снова горечь во рту, что разъедает пахлищей кислоты. И плакать так хочется. «Хотя, возможно, конечно, это просто гормоны». «Фух, я наелся!» Кирюша похлопал себя по животу. «А ты почему не ешь, мам?» «Идите к себе, нам с мамой нужно поговорить». Я скинула на Варламова удивленный взгляд, но перечить не стала. Дети молча удалились, словно только этого и ждали. А мне снова стало холодно, хотя на дворе жара плюс тридцать. Меня в последнее время постоянно знобит и никак не согреться. Нин. На самом деле, я давно готовился к этому разговору, честно. Даже перед зеркалом репетировал. Как когда-то давно, когда собирался тебе делать предложение. Невесело улыбнулся, глядя мне в глаза. А я почувствовала, как горло поступает ком. Не плакать. Не сейчас. Потом. Когда он уйдет а я снова останусь одна. Тогда и дам волю слезам. Я слушаю. Промямлила, уткнувшись в чашку с чаем, на самом деле не желая слышать того, что он мне скажет. Потому что знала, о чем пойдет речь. О разводе. Он наконец-то согласится. А я, как оказалось, совершенно не готова к этому. Я и на развод-то подала в состоянии аффекта. а теперь «Теперь жалею. Но если мы все равно не живем вместе, то что толку от печати в паспорте? Разве она что-то меняет? Как говорит Яна, ничегошеньки». Он вздохнул, потянулся ко мне своей рукой, но так и не коснувшись, замер. «Я хотел поговорить о нашем будущем, Нина. И снова ток по позвоночнику и до трясучки. Нет, не выдержать мне этого». «Однажды он уже бросил меня, а теперь все повторяется, и я снова чувствую себя ненужной брошенкой. Но разве это было не мое решение? Не я разве на развод подала и собрала остатки варламовских вещей? Не я хотела расстаться с ним, чтобы больше не страдать. Я. И он принял моё решение. Мы обо всем договорились. Почти». Так почему же мне не стало легче? Почему не отпускает эта жуткая боль, рвущая душу в клочья, превращающая ее в кучку кровавых ошметков? Почему сердце не находит покоя? Я пыталась. Правда, пыталась научиться жить без него. Порывалась даже обратить внимание на какого-нибудь другого мужчину. Зарегистрировалась на сайте знакомств. И в тот же день удалила свою страничку. Ничего не вышло. Не воспринимаю других. И не могу представить рядом с собой кого-то, кто не Варламов. И походом к врачу от этого нарыва не избавиться. Ну так говори, Слав, не тяни. Потому что сорвусь сейчас. Трусливо сбегу. И замуровавшись в своей комнате, буду тихо изводить тебя. Ты. Тихо выдохнул зажатый кулак. Собрался с мыслями и снова поднял на меня взгляд. Ты прости меня, Нин, за все прости. За то, что усомнился в тебе, в твоей верности. За то, что руку на тебя поднял. За то, что сам предал тебя. За юдку, За то, что не предупредил тебя, не оградил от нее. Я не думал, что она камень таскает в душе. Кто бы мог представить, что человек может потратить долгие годы своей жизни на месть? Нет, меня это не оправдывает, разумеется. Но я прошу, прости меня. За Лиану прости. За все, что тебе пришлось пережить по моей вине. За то, что меня не было рядом, когда был тебе нужен. Я эгоист и сволочь. Нин, ты вправе меня ненавидеть и не прощать. Но знай, я не отступлюсь ни за что, не отдам тебя никому. Ты моя только, Нинка, слышишь? Все же схватил меня за запястье и силой жал. Я был твоим первым и буду единственным. Всегда. Я постараюсь встать на ноги ради вас, но даже если этого не случится, не отступлюсь. Он резко замолчал а я взглянула на лужу своих слез на столе, в отражении которой увидела несчастную женщину, почти убитую горем, измученную и жалкую. Ту самую брошенку не зажили мои раны и не заживут никогда. Уходи, Слав, прошу. Я не могу, не могу все забыть. Я давно тебя простила, но делать вид что ничего не произошло. Это выше моих сил. Понимаешь? Он рвано выдохнул. Закрыл глаза. Да, прости. Ухватившись дрожащей рукой за столешницу, потянулся за костылями. Я все понимаю. Я подожду. Дам тебе времени столько, сколько понадобится.